Глава двадцать восьмая. В одиннадцать часов утра на небе не было ни облачка. Тепло не по сезону. Кумали приехала точно в назначенное время. Я ждал ее на тротуаре у гостиницы, облачившись в кроссовки, слаксы и летнюю свободную рубаху — самый подходящий вид для пикника. Берета была засунута сзади за пояс брюк главным образом для декорации, как часть легенды о не знающем сомнений тайном агенте. Я знал, что пистолет меня не спасет. Скорее всего, вывалится, когда на меня набросится. С лакса я выбрал из-за широких карманов. В один из них я поместил свое главное оружие, которое легко мог схватить в нужный момент. Я шел расслабленной походкой, слегка наклонившись вперед. Черный фиат остановился, и я увидел, что кумали одна. Если я нуждался в подтверждении того, что на самом деле происходит, то только что получил его. широко улыбаясь я подошел к передней пассажирской дверце она оказалась заперта кумали показала жестом чтобы я занял место на заднем сиденье наверное это нормально для мусульманской женщины вести мужчину навстречу смерти но ни в коем случае не садиться с ним рядом открыв заднюю дверцу я залез в машину и спросил а где малыш это экскурсия для школьников младших классов ответила кумали и я разрешила ему уехать вместе с детьми. Мы встретимся с ними на месте. Мальчик хочет похвалиться своим американским другом». Кумали была хорошим копом, но, играя роль подобной актрисе, слишком много думала о своих репликах и казалась неестественной. «Что за экскурсия?» — поинтересовался я, держась так, словно между нами были прекрасные отношения. «Археологическое, плавающие руины, как зовут их дети». Она рассмеялась и, кажется, немного расслабилась. «Интересное место. Надеюсь, что вам там понравится». Я в этом сильно сомневался. «Далеко отсюда?» «Приличное расстояние, если ехать на машине. Но я взяла на прокат прогулочный катер с полукаютой. Если вы не против того, чтобы побыть немного палубным матросом, получится намного быстрее, да и виды гораздо живописнее. Этим же путем мы привезем сына назад. Он обожает катера». Их замысел был мне понятен. Машину преследовать легко, а катер почти невозможно. Слишком широкий обзор, и нет транспорта, за который можно спрятаться. Этим людям надо было знать наверняка, что мне никто не поможет. «Звучит заманчиво», — сказал я. Конечно, я так не думал. Несмотря на годы упорных тренировок и разработанный мною план, я ощущал, как распускаются и охватывают горло щупальца страха. — Это очень нелегкое дело — идти вперед, зная, что тебя ждет смертельная опасность. Кумали свернула с дороги в сторону небольшой, укрытой среди скал бухты, старый причал до полдюжины стоящих на якоре суденышек. Сидя сзади, я не мог разглядеть, взяла ли она с собой устройство, имевшее ключевое значение в моем плане. Если нет, он не сработает. — Вы захватили с собой мобильный телефон? — спросил я. — Зачем? Поинтересовалась она, настороженно следя за выражением моего лица в зеркале заднего вида. Я пожал плечами. Мы ведь не хотим оказаться на тонущем катере и отчаянно размахивать руками Маля о помощи. Кумали улыбнулась, напряжение явно спало. Конечно, захватила. Порывшись в джинсах, она извлекла телефон. Итак, миссия продолжалась. Пути назад не было. Моя спутница остановила машину на стоянке. Я расстегнул ремень безопасности. «Надо что-то выгрузить. В багажнике корзинка для пикника. Я не пью спиртного, но захватила с собой немного пива. Там много всякой еды, угощайтесь». Приговоренный к смерти насладился обедом, — подумал я и едва не рассмеялся. Осознав, что мною овладевают беспокойство и страх, я постарался не давать им воли, вытащил корзинку с едой из багажника и направился к причалу вслед за кумали. Она нагнулась, чтобы бросить швартовый канат от небольшого катера с полукаютой, старого с деревянным корпусом, но весьма ухоженного. Интересно, дорого ли стоит взять его в аренду на один день? Кумали разогнулась, и, не видя, что я слежу за ней, внимательно посмотрела в сторону маленькой бухты. При утреннем свете все выглядело очень красиво. Бирюзовая вода, пустынный пляж, беленые домики. И вдруг наступило прозрение. Я понял, что женщина фиксирует пейзаж в памяти, прощаясь со всей этой красотой. Прежде я не раз задавался вопросом, достаточно ли напугал кумали, а теперь видел, что перспектива яркого света и сиротского приюта в Болгарии ввергла ее в ужас. Я полагал, что в самое ближайшее время они с братом и малышом собирались выехать в сторону иракской или сирийской границы, и подумал, что если вдруг пропаду без вести. Кумали будет главной подозреваемой. Да уж, выбирать в сложившейся ситуации женщине не приходилось. Для всех нас пребывание в Бодруме подходило к концу. Кумали освободилась от груза тяжелых мыслей и шагнула в кабину катера. К тому времени, как я тоже поднялся на борт и поставил перед ней корзину с едой, она успела запустить мотор, включила маленький радиоприемник рядом с рулевым колесом и что-то сказала в микрофон по-турецки. Вернув его обратно на рычаг, она повернулась ко мне и пояснила. «Покидая гавань, необходимо сообщить об этом хозяину катера, чтобы он знал наш маршрут». Это был хороший прием, но Кумали, разумеется, говорила не с владельцем судна, а со своим братом и его помощниками, сообщая, что мы в пути. «Я, конечно, уже успел вычислить наш пункт назначения».